и как они оба переполняются радостью. «Монитор Квамодиан», — жизнерадостно сообщил Клайер, — «если вы намерены что-то услышать, вам придется вооружиться инвертором, иначе не услышите, а они говорят о вас». К вам бросил взгляд на старшего монитора Клотильду Квайквич, которая с презрительно поджатыми губами осматривала кабину флайера, что-то неодобрительно бормоча себе под нос. Не знаю, стоит ли, тихо сказал к вам Одиан, не глядя на него девушка громко сказала: "Ваше желание не играет особой роли, монитор. Несомненно, могут возникнуть такие ситуации, когда галакти граждане будут вынуждены задать вопросы непосредственно вам, чтобы получить справку или инструкцию. Я не хотел бы отвлекаться на перевод реплик, следовательно вам необходимо обзавестись соответствующим акустическим устройством". Энди к вам заворчал, но принял маленькую ушную раковину, которую протянул ему эффектор флайера. «Старая развалина!» — пропищал ему в ухо пронзительный голосок. «Мы последуем за вами, но двигайтесь как можно быстрее!» У голоса была странная эхообразная окраска, словно в разговаривал хорошо обученный хор. Квамодиан решил, что это говорит многочленный организм. «Зеленые спирали». Не обращая на реплику внимания, он быстро осмотрел показания приборов флайера. Гомеостатические устройства флайера успели исправить нанесенные повреждения, запасли с новыми обоймами ракет. «Едва ли они понадобятся, — с надеждой подумал он, — но это лучше, чем ничего. Но в полной готовности, — объявил он, — в последний момент заколебался и добавил «кажется». «Тогда, может быть, приступим к делу?» — спросила Клотильда с обиженным нетерпением. Квамодиан мрачно согнулся над пультом и поднял флайер в воздух. Солнце ударило прямо в глаза, когда он разворачивал машину. Увеличившийся в размерах красный диск так потускнел, что Квамодиан мог смотреть на него почти свободно. Диск был усеян темными пятнами. Энди хотел обратить на внешний вид диска внимание девушки, но передумал. Хотя она и не новичок на этой планете, могла обратить внимание на то, что солнце выглядит необычно. пускай сама убедиться решил помодин в любом случае это не играло особой роли главное у него теперь есть подмога своего рода слабенькая но все же это помощь в борьбе с блуждающей звездой они стрелой понеслись на юг миновав озеро и первые небольшие холмы многочленный зеленый галакто гражданин легко следовал за флаером вместе с розоватой полупрозрачной сферой Галакта-гражданин-хищник покачивался на сиденье позади Энди, а Руф сидел на полу между ними, с опаской поглядывая на зубы гражданина. В инверторе транзитной ушной раковины непрерывно гудел разговор, но Кламодиан не обращал на него внимания. Его не интересовало мнение этих существ. Касалось ли оно его самого, флайера, планеты или еще чего-нибудь. Ему нужна была лишь их помощь. Когда они достигли цели, успело стемнеть. Солнце еще не закатилось полностью, но его потерявшие яркость лучи создавали впечатляющую картину заката в западной стороне горизонта и почти совсем не освещали вход в пещеру. Энди Квам преду предусмотрительно описал круг над пещерой, пытаясь обнаружить слита или какое-либо другое опасное существо, но не обнаружил ничего. На всей местности вокруг лежал зловещий красноватый отсвет но все пребывало в неподвижности. Он осторожно подвел флайер к остаткам развороченной двери в пещеру. «Пустынно!» — пропел тоненький хор голосов многочленного организма. «Мы ничего не регистрируем, еще ниже имеется второй вход». Старший монитор Клотильда Квайквич бросила нерешительный взгляд на Энди Квама. «Здесь заметны следы значительных разрушений», — признала она. Я же вам говорил. Да, вероятно, произошла ошибка. Еще ниже пропели спирали новые сигналы, достойно рассмотрения. Послышался шепот розового галакта гражданина. В глубинной области этого района были приведены в действие силы значительной величины и энергии. До сих пор имеется источник энергии с необычными характеристиками. Нужно произвести расследование почти извиняющимся тоном, произнесла старший монитор. — Верно, — проскрежетал к вам и послал флаер спиралью вокруг горы, отыскивая нижний вход. Пенисто-розовый гражданин облака оказался там раньше всех, повиснув у входа в пещеру, подобно струйке пара из носика чайника. — Идите вперед, — прошептал он. — Рассредоточенная материя вроде моего тела легко уязвима. Но к вам Квамоден не ждал разрешения. Он бросил флаер в глубину зева пещеры, шарил лучом прожектора в поиск.